Глава 3. Лучшее общество в мире. Когда подошло время ехать в контору, я не стал брать аэротакси, а спустился вниз и воспользовался услугами наземного транспорта. Машина тронулась с места так плавно, что я даже не заметил, и, выполняя заданную программу, поплыла вдоль тротуара со скоростью пешехода. Прямо впереди, словно памятник, возвышалась огромная и чёрная похожее на замок злого колдуна здание штаб-квартиры ООС или попросту конторы. Вплотную к нему примыкало ещё одно, куда более габаритное, но приземистое, не более 50 м в высоту, зато полтора километра длиной и не менее 700 м поперечнике павильон для животных. Я знал, что подземная часть здания, предназначенная для содержания особо опасных экземпляров, уходит вниз почти на километр и имеет множество дополнительных боковых отделений, каждое из которых превосходит по объёму грузовой отсек транспортного корабля. В самом низу располагались два реактора, основной и резервный, питающие энергией всё сооружение. Строительство всего колоссального вместилища для всевозможного зверья, по сравнению с которым Ноев ковчег показался бы жалкой коробочкой. являлось своего рода рекламным трюком. Существовало множество противников размещения всего этого зоопарка прямо в городе, и их доводы нездравыми назвать было никак нельзя. Представьте, что случится, говорили они, если хоть один зверь из категории наиболее опасных, а таких среди животных со всех концов галактики свозимых на безимённую было большинство, вырвется на волю и попадёт на улицы. Представить было не трудно, однако желающих пофантазировать находилось мало. Времена, когда каждый житель Уйвертауна, даже сидя в сортире, имел при себе оружие с убойной силой как у базуки, давно миновали. Да и ведь есть и животные, размеры и живучесть которых позволяют им не бояться ничего, кроме разве что интенсивного ракетного обстрела. А как быть с тварями вроде хищного существа колонии Сейтаила с запутанным латинским названием и доходчивым общеупотребительным прозвищем Муравейник, состоящий из тысяч особей размером с кошку, оно в минуту опасности или для нападения рассыпается на отдельных весьма агрессивных маленьких монстров, способных общаться между собой телепатически. Если такая вот паскуда разбежится по всему городу и попрячется по системам коммуникаций и подвалам, то выкурить её оттуда будет практически невозможно. Сторонники же идеи желали на деле доказать полную безопасность содержания в неволе, в том числе и в условиях большого города, абсолютного большинства животных, предлагаемых к продаже, и надёжность клеток, вольеров и систем безопасности. 80% патентов на подобные сооружения и устройства находилось в руках членов общества как и почти 60% их производства. Вопрос решил вмешательство компании Kumamoto Electronics, мирового лидера в производстве охранных систем вообще и киберсторожей в частности. Корпорация пожелала выступить в роли гаранта безопасности эксплуатации объекта, обязуясь в случае нежелательных инцидентов оплатить любой ущерб, включая компенсации пострадавшим. Расчёт полностью оправдался. Строительство комплекса завершилось 19 лет назад, и с тех пор ни разу не произошло ни одного серьёзного ЧП. Кумамото Электроникс получила хорошую рекламу. Перестраховщикам пришлось заткнуться. Объёмы заказов на поимку крупных хищников заметно увеличились. Впрочем, большинство зверей в Уйвертауне никогда не попадает. Они, как и раньше, содержатся в куда более вместительных вольерах за городом, в районе второго космодрома. И проведя положенное время в карантине, сразу отправляются к заказчикам. Традиционная вечерняя тусовка в конторе была уже в самом разгаре, когда я протопав через холл, попал в один из боковых залов, начиная свой ежедневный обход. Здесь по одиночке и группами сидели, стояли, передвигались с места на место сотни людей, занятых примерно тем же, что и я. Высматривали знакомых, обменивались информацией, просто общались друг с другом, заходили в маленькие уютные забегаловки, ограждённые невысокими декоративными стенками. От обычных городских кафе они отличались только тем, что в середине каждого столика рос кристалл макроинформера. С его помощью можно было в течение секунд получить любые сведения обо всём, что могло интересовать присутствующих. Звери Самая свежая информация о только что прибывших экземплярах и даже о тех, что ещё в пути. Системы безопасности, включая экспериментальные модели на стадии разработки. Корма и оружие, космические корабли и наземные машины, невесомые стремительные скутеры и тяжёлые вездеходы. Лекарства и вакцины для людей и животных. Спрос и предложение. Судя за кружкой пива с партнёром или потенциальным заказчиком, любой посетитель имел возможность связаться с главным кипмастером общества, без проблем рассчитать курс будущей экспедиции, примерный объём затрат, ориентировочное время возвращения и тут же заключить контракт, воспользовавшись услугами постоянно работающих СООЗ юридических фирм. За одним из столиков в таком вот кафе примостился худощавый молодой парень с хитрыми глазами мошенника Джаспер Рис. Он уже успел набрать десяток мелких, но интересных в финансовом плане заказов и высматривал, чем бы ещё поживиться. Недалеко от него, уныло подперев рукой курчавую голову, сидел Маркосавич, видно, отдыхал, устав бродить. Савичу, как и мне, пока не везло. Кивнув обоим, я прошёл дальше. А мне разлучённые друзья-партнёры Джэт Чонг и Свен Нортон обрабатывали какого-то толстяка в дорогом костюме. Настроенные приятели были серьёзно, и я решил, что толстяк долго не продержится. В центре зала, возле небольшого фонтана, Мэнси Гаон что-то доказывал Берту Конели, экзобиологу из Кливленда. Берт заведовал научной лабораторией, финансируемой правительством И заказ от него был бы лаком им кусочком, что и говорить. Рядом, сидя прямо на окружавшем фонтан бордюре, лениво покуривал Валентин Баешев. Вчера я видел, как он обхаживал директора крупного зоопарка. Не знаю, склеилось у них или нет. Сейчас он тоже явно кого-то поджидал, поэтому подходить я не стал. Вдоволь попутешествовав по одному залу, я перешёл во второй. и сразу столкнулся с Джошем Матерсоном. Он всё же раздобыл себе заказ и очень серьёзный. Большому галактическому зоопарку требовалась коллекция животных с планеты Алеф, входящей в состав системы одной из периферийных звёзд Малого Магелланова облака. Это даст работу почти всем его людям, а сам Джош с остальными на двух кораблях собирался порыскать по окрестностям. Вдруг о тысячеcе ещё что-то. Я от души пожелал ему удачи и, расставшись с ним, заметил Мартынова в компании китайца Минга. Минг, хоть и имел лицензию охотника, но, если верить слухам, занимался чем угодно: от торговли рудой до контрабанды оружия. Интересно, что понадобилось от него Владимиру? Гадать бесполезно, да и не моё это дело. Кто-то сзади вдруг обхватил меня за плечи, истеснул с такой силой, что кости затрещали. Кое-как, повернув голову, я увидел улыбающуюся физиономию Валерия Гангадзе, профессионального зверолова и не менее профессионального выпивохи и буяна. Я бы с радостью врезал по его выдающихся размеров носу. На но руки были намертво прижаты к бокам. Ругация тоже не мог поскольку из лёгких вышел весь воздух. "Пит, дружеще!" зарал он, и его громовой голос прокатился по залу, отразившись эхом от стен и потолка. Теперь я ещё оглох на правое ухо, а о нашей встрече были оповещены не только присутствующие в зале, но и, наверное, всё население Уивертауна. "Это нельзя не отметить!" прорычал Валерий. И пресекая мои слабые попытки освободиться, протащил к ближайшему кафе. Ловка отодвинул ногой стул, швырнул меня на него, а сам уселся напротив. Я наконец получил возможность вздохнуть полной грудью и сказать всё, что думаю о нём и его выходках. Добрось. «Да Гангадзе широко махнул рукой, едва не сбив с ног подошедшего к нам официанта. Я неделю назад вернулся из Андромеды. Меня только сегодня выпустили из карантина. 5 минут как на свободе, и вдруг спотыкаюсь об тебя. Если б я знал, что ты на безымянной, надел бы камбес и включил маскировку. Никогда не забуду, как ты меня спас тогда, задумчиво сказал Гангадзе, не обращая внимания на мои слова. Ведь я уже был в лапах этого монстра, когда ты иногда начинаю жалеть. Иногда я начинаю жалеть, что не оставил тебя ему на обед. Но если ты ещё раз выкинешь одну из твоих штучек, я постараюсь исправить ошибку. Заманю тебя в павильон живности с Каиме и засуну в клетку к Гаримангу. Он поедает свою добычу только живьём и очень медленно. Пит Эй, Пит, Валерий. Из застолика в углу поднялся человек и призывно махал нам рукой. Я присмотрелся и узнал Каминский. Это эт! Моментально вскочил на ноги Гангадзе. Я тоже встал и пошёл в ту сторону, не дожидаясь, пока меня потащат. За столиком, кроме Каминского, сидели ещё трое: Михаил и Наташа Васильева. Счастливые супруги и владельцы собственной фирмы. И Пол Фултон, свободный охотник, новичок в бизнесе, уже успевший однако заработать неплохую репутацию. "Господи!" зарал Пол во весь голос, поднимаясь на ноги. И я заметил, что он здорово пьян. "Какие люди! А мы уж думали, что здесь собрались плошь одни слюняя неудачники. Когда это вас заметил Трое задиристого вида парней двинулись было к нам, очевидно желая призвать Хама к порядку. Гангадзе, углянув это, развернулся к ним всем корпусом, выпятив челюсть. Парни, сообразив, с кем предстоит разбираться, сделали вид, что идут к стойке бара. Гангадзе понял, что драки не будет, и проводил их разочарованным взглядом. "Садитесь, ребята, выпьем", продолжал Фултон, не замечая ничего вокруг. Михаил вместо приветствия заключил меня в объятия. Наташа уткнулась в щёку. Каминский хотел щёлкнуть меня по носу, но промахнулся. Рад видеть тебя, Пит, сказал он, теряя равновесие и хватаясь за спинку стула. Иисусе, и одного из вас хватило бы, чтобы украсить любую компанию, а тут сразу двое. Слушайте, народ, сейчас ведь ещё наши подойдут. Давайте-ка перенесём лагерь туда. И он направился в противоположный угол кафе, в котором стояло несколько свободных столиков. Я уже понял, что отвертеться не удастся, и о делах на сегодня придётся забыть. Просто так они меня не отпустят, а тут ещё гангадзе. Четыре стола были сдвинуты вместе, мы расселись, причём я постарался устроиться так, чтобы оказаться поближе к Наташе, которая была самой трезвой из всех, и подальше от Валерия. Неделя сидения в карантине возбуждает жажду, и скорось он будет пьянее, чем восемь фултанов. Не успели мы выпить по первой, как появились Дороти Даллос и Мигель Запата. Оба владельцы небольших охотничьих фирм и компаньоны Каминский по его экспедиции в Малое Магелланово облако. В нашем уголке сразу стало очень шумно. Дороти опустилась на свободный стул справа от меня. Привет, Пит. Как дела? Как поживает Кэт? Как обычно, пожал плечами я. Всегда готова поскандалить, хотят этого окружающие или нет. Значит, в форме, удовлетворённо вздохнула Дороти. Нашли уже что-нибудь на этот сезон? Да ни хрена. Вот это да. Дороти казалась искренне расстроенной. Ничего не понимаю. Среди малых фирм ваша одна из лучших. Выходит, не повезло. Ничего не понимаю, повторила она и, опираясь о моё плечо, при встала с места. Мишель! Эй, Мишель! Да заткнитесь вы там! Звонкий голос этой белокурой красотки без труда перекрыл даже рёв Гангадзе. И он вот чудо, действительно на секунду заткнулся. Ты слышал, Мишель, упитан? Слышал, слышал, отозвался Михаил. И не кричи так, пожалуйста. Я же не в соседней галактике нахожусь.